Глава 3. Опасный Дэйв и нарушение авторских прав. Шрифпорт славился искусством симуляции задолго до появления видеоигр. В 1864 году при обороне форта Тернбул конфедераты обхитрили противника, расположив обугленные стволы срубленных деревьев на телегах так, что издалека они были похожи на пушки. Завидев эту артиллерию, солдаты северян в ужасе бежали с поля боя.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 Новые времена несли новые испытания. Вскоре Эл уже управлял компанией стоимостью в 12 миллионов долларов со 120 сотрудниками в штате и чувствовал, что не справляется. Число конкурентов росло. Одним из них была компания UpTime из Нью-Гэмпшира. Зимой 1989 года Эл позвонил редактору UpTime Джею Уилбору, с которым познакомился на игровой выставке, и спросил, не хочет ли тот присоединиться к его компании.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 Показали ему свой клон-астероидс под названием Заппороидс. Эл был впечатлен не только способностями парней к программированию, но и их юношеским рвением. Ромеро сходу обозначил свои амбиции и дал понять, что не собирается работать над утилитами. Он хотел делать большие коммерческие игры. Эл это вполне устраивало. Он заявил, что будет рад ворваться в мир игровых развлечений.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 «Меня это устраивает», — ответил Л. «Делай, что хочешь». Ромеро хотел освоить новый язык программирования под названием «Си». Но никто не мог ему с этим помочь. Ни один сотрудник софт-диск им еще не владел. Ромеро считал, что недостаточная квалификация коллег стопорит его развитие. Дорабатывая игру «Зеппа он погрузился в техническую литературу, впитывая всю информацию, что мог найти о таких языках программирования для PC, и ассемблер процессора 8086. Вскоре его знания оказалось достаточно, чтобы перенести на PC одну из своих игр для Apple II под названием Pyramids of Egypt. Уже в первый месяц работы его творения включили в основное издание софт-диск для пользователей PC — Big Blue Disk. Но то, что поначалу казалось отличным стартом, вскоре обернулось проблемой. Работа Ромера для Big Blue Disk была слишком хороша перегруженный ленивый отдел PC стал все сильнее и сильнее полагаться на способности рамера К концу первого месяца он тратил больше времени на доработку чужих программ, чем на собственные игры. Ромеро и оглянуться не успел, как отделу особых проектов пришел конец. Теперь и Эл хотел, чтобы Ромеро работал над утилитами для PC. Лэйн мог к нему присоединиться, но остался в отделе Apple II. Для Ромеро это стало первой ласточкой,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 но мне понадобится команда, художник, пара программистов и менеджер. Я не собираюсь сам тратить время на болтовню с начальством. Я хочу программировать». Эл не позволил Ромеро нанять художника, предложив подыскать кого-нибудь в уже существующем художественном отделе Softdisk. Правда, менеджера и программиста Ромеро нанять разрешили. Оставалось только их найти. Ромеро, сломя голову, побежал в отдел Apple 2 чтобы объявить Лейну и Джею хорошие новости. Чуваки, мы черт побери будем делать игры. Теперь Лейн стал редактором Gamers Edge. Новые дискеты с играми от Soft Disk выходившие раз в два месяца. Оставалось найти еще одного программиста, кого-то, кто разбирался бы в ПК и, что важнее, вписался бы в команду Клейну и Рамера. Джей сказал, что у него на примете есть один парень, который точно подойдет.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 «Если эти ребята справятся со своим делом, мы все будем в выигрыше. У них все получится. Не переживайте». Вот только на деле сам большой Эл еще как переживал. Он подошел к офису Gamers Edge и открыл дверь. Внутри царила кромешная тьма, если не считать света от мониторов. Эл щелкнул выключателем, но ничего не изменилось. «Ах да», — сказал Ромеро, — «мы выкрутили лампы». «Ну их нахрен». «Люминесцентные».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 Структура игры была очень похожа на аркаду Donkey Kong от Nintendo, которая очень нравилась Ромеро. Catacomb была последней на тот момент попыткой Кармакова создать мир настольных ролевых игр. Ранее он пытался проделать это в Shadow Forge и Wraith. В этой игре чувствовалось еще большее влияние популярной аркадной игры Gauntlet, где персонажи пробирались через лабиринты, уничтожая монстров с помощью заклинаний.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 Необремененный семейной жизнью Ромеро полностью погрузился в Геймер Работа над портами дала Кармаку и Ромеро увидеть сильные и слабые стороны друг друга и понять, как они могут работать вместе. Кармака больше интересовало создание внутренности игры, того, что называется «движком». Благодаря этой неотъемлемой части кода компьютер понимал, как отображать графику на экране. Ромеро же наслаждался созданием цифровых инструментов, своего рода палитры,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 В игре можно было встретить как межгалактические «Шевроле» 57 -го года выпуска, так и целую араву чудаковатых персонажей. Например, блехов — зеленокожих существ с большими глазами, которые пугали людей криками. «Бле! Бле! Бле!» Если Ромеро и Кармака связало программирование, то Ромеро с Томом нашли общий язык как большие шутники. Они постоянно пытались перещеголять друг друга, превратив инопланетное стрекотание Тома в сложный язык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 и отправились по домам, чтобы отоспаться. Ромеро вошел в кабинет следующим утром и обнаружил на клавиатуре своего компьютера дискету со стикером. «Введи Дейв 2». Это был почерк Тома. Ромеро вставил дискету в компьютер и ввел адрес расположения файла. Экран почернел. Затем появились слова «Опасный Дэйв» и «Нарушение авторских прав». По одну сторону от названия располагался портрет Дэйва в знакомой красной бейсболке и зеленой майке. С другой стороны был нарисован суровый судья в белом парике, размахивающий молотком. Ромеро нажал пробел, чтобы увидеть, что же будет дальше. Он увидел знакомый пейзаж из Super Mario Brothers 3» — бледно-синее небо, кучерявые белые облака, зеленые кусты, анимированные тайлы с вопросительными знаками, и каким-то образом среди всего этого находился его собственный персонаж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 реализовать прорывную технологию, создать на ПК то, чем Mario был для консолей. Благодаря Mario Nintendo зарабатывала более миллиарда долларов в год, и вот вот должна была обогнать Toyota, став самой успешной компанией Японии. Создатель франшизы Сигару Миямота из бедного провинциального японского паренька превратился в фигуру подобную Уолту Диснею, только в видеоигровой индустрии. Super Mario Bros. 3 продалась тиражом в 17 миллионов копий.